Эпилог. В августе 2020 года, спустя четыре дня после триумфального приводнения астронавтов Боба Бенкина и Дага Хёрли в Мексиканском заливе, Илон Маск разослал сотрудникам компании письмо. «Дрэгон едва успели поднять из воды, а он уже собирался менять курс. Прошу считать Старшип главным приоритетом SpaceX», — написал Маск. Компании требовалось кардинально и немедленно ускорить темп работ. Он призвал сотрудников всерьез задуматься о переезде в Южный Техас, чтобы непосредственно участвовать в работе над Starship. В этом весь Маск. Во время первого запуска Falcon 1 он уже занимался закупкой алюминия для Falcon 5. Едва маленькая ракета совершила второй успешный полет, как Маск закрыл программу Falcon 1, сделав ставку на Falcon 9. Накануне дебютного старта этой более мощной ракеты он сидел на стартовой площадке, ломая голову над тем, как увеличить частоту пусков. Когда я встретился с Маском в 2018 году, за день до первого запуска Falcon Heavy, он думал уже о Starship. А летом 2020 года, после того, как Dragon принес громкую победу NASA и всем Соединенным Штатам, Маск вновь попросил команду сменить курс. Именно так SpaceX и превратилась в вечно несущуюся вперед махину. Как говорил Том Мюллер, программы разработки в SpaceX всегда продвигались медленнее, чем хотелось Маску, но быстрее, чем у кого-либо прежде. А что происходит, когда SpaceX совершает очередной невероятный прорыв или поднимается на новую головокружительную высоту? Маск тут же поднимает планку еще выше. Махина должна мчаться все быстрее, чтобы достичь Марса. Но получится ли у нее? Этот вопрос не отпускал меня на протяжении всей работы над бумажной версией этой аудиокниги. Можно ли остановить неудержимую SpaceX? Боюсь, это возможно. Хочу завершить свое повествование размышлениями о том, как это может произойти. Я не могу заглянуть в будущее, но готов высказать несколько соображений о том, куда все движется. Подчеркну, это исключительно мой взгляд на вещи. Он сформировался в ходе сотен бесед с людьми из SpaceX и ведущими специалистами космической отрасли, а еще тысяч часов исследований и размышлений. Думаю, стоит для начала рассказать о себе. Космос завораживал меня, сколько себя помню. Любовь к звездам привела меня на астрономический факультет университета, где до меня быстро дошло, что астрономия — это в первую очередь физика и высшая математика, а уже потом наблюдение за звездами. Если точнее, на звезды мы вообще не смотрели. После четырех семестров матанализа я понял, что с меня хватит, и решил податься в научную журналистику. Проработав больше десяти лет рядовым научным обозревателем в Хьюстон Кроникл, я открыл для себя SpaceX. Меня просто покорило видение Маска. Многоразовые ракеты, а в перспективе колонизация всей Солнечной системы. Да, черт возьми, именно этим люди и должны заниматься, подумал тогда я. Маск предлагал человечеству то самое будущее, о котором я давно мечтал. А самое главное, у этого парня был конкретный план действий. Я с головой окунулся в космическую тематику, а особенно меня увлекла революция в коммерческой космонавтике. Прошло 10 лет, и вот я уже пишу вторую книгу о SpaceX, и мое мнение кое-что значит в космической индустрии. И сейчас я его собираюсь изложить, потому что всем сердцем болею за успех пилотируемой космонавтики Особенно программы NASA Artemis. SpaceX – ключевое звено, без которого Artemis рискует остаться лишь бледной тенью программы Apollo. NASA может позволить себе вернуться на Луну только благодаря тому, что экономит миллиарды долларов, используя Starship. И только Starship с ее полной многоразовостью открывает путь к настоящему освоению дальнего космоса. А успех Артемис откроет НАСА и SpaceX дорогу к Марсу и в конечном счете колонизации Красной планеты. Будущее прямо перед нами, нужно только протянуть руку. Мы не имеем права упустить этот шанс. Но меня тревожит Илон. Остановить эту набравшую ход махину может только один человек, тот, кто привел ее в движение и до сих пор не отпускает педаль газа. Пока я работал над бумажной версией этой аудиокниги, Маск купил Twitter теперь X, и за считанные месяцы обрушил его стоимость. Глядя на то, как пошли прахом 44 миллиарда долларов, потраченные на покупку соцсети, я не мог взять в толк, как человек, поднявший SpaceX на такие высоты, может принимать настолько сомнительное решение. Отпугивать пользователей от Twitter, Заигрывать с антисемитизмом и тиражировать весь тот бред, что отравляет американскую культуру в 21 веке. Не раз я невольно задавался вопросом «Илон, что ты творишь?». Я отчетливо помню выступление Маска в Гвадалахаре в 2016 году, где он с жаром говорил о планах по освоению Марса. В какой-то момент он сказал «Я наращиваю капитал лишь с одной целью, чтобы финансировать этот проект». У меня нет иных причин копить деньги, кроме как помочь человечеству расселиться по разным планетам. Эти слова встретили бурной овацией. Прошло восемь лет, и как же фальшиво теперь они звучат. Покупка Twitter не только съела огромную часть состояния маска, но и, что гораздо серьезнее, пошатнула доверие инвесторов. Непонятно, как X помогает человечеству осваивать другие планеты. За последние 15 лет SpaceX прошла путь от никому неизвестного стартапа до лидера отрасли, и точно так же рос масштаб присутствия Маска на мировой арене. Покупка Twitter лишь приумножила его славу, и похоже, он упивается этим новым вниманием. Словно ярмарочный зазывала, жаждущий оказаться в свете софитов, Маск ввязывается во все громкие споры современности. Он купил Twitter не ради прибыли, он купил его, чтобы усилить собственный голос и голоса тех, кто разделяет его мнение. Это его право. Но SpaceX может дорого за это заплатить. Именно это меня и беспокоит. Оценим расклад сил в отрасли. В ближайшее время никто не сможет потеснить SpaceX. Благодаря железной хватке маска компания не знает себе равных в космической отрасли. Но потенциальные претенденты на успех все же есть. Самые большие шансы у Blue Origin — И, похоже, ее основатель, Джефф Безос, готов и дальше ежегодно вкладывать в компанию миллиарды долларов, не особо рассчитывая на быструю отдачу. Надо отдать Безосу должное. Blue Origin отлично умеет строить инфраструктуру. Но вот с созданием тяжелых ракет у них пока не складывается. Остается надеяться, что ситуация изменится с появлением ракеты New Glenn. Впрочем, есть одно но. К концу 2023 года в компании работало 11 тысяч человек, примерно столько же, сколько в SpaceX, а достижений при этом несравнимо меньше. По сути, это крупнейшая в мире некоммерческая организация с единственным спонсором. Поделился со мной человек, поработавший и в SpaceX, и в Blue Origin. Нет ни малейшего стимула работать в том же режиме, что и в SpaceX. Вообще никакого. Я же знаю, что в любом случае не останусь без зарплаты. Компания никогда не закроется. В этом ее огромный минус. Компании с такой моделью финансирования привлекают мечтателей, которые хотят заниматься безумными проектами, но при этом работать 40 часов в неделю. Вроде тех чудиков, которые грезят о космических лифтах. Такие типы явно не внушают доверия. Так что тут работает своего рода естественный отбор только с одним «но». Выбирают не лучших, а худших. Нужны какие-то меры, чтобы это компенсировать, а там их нет. Blue Origin пытается тягаться со SpaceX не только в запусках ракет, но и в других областях. Компания разрабатывает полностью многоразовый лунный посадочный модуль для программы NASA Artemis. Правда, отстает от Starship на несколько лет. Проектом руководит хорошо известный в отрасли Джон Кулурис. В 2012 году он вел миссию C-2 для SpaceX, И искренне желаю ему успеха. У Безоса есть и конкурент Starlink — Project Quipper. Тут я настроен менее оптимистично. Проектом руководит Раджив Бадьял, которого Маск когда-то уволил с поста директора программы Starlink за излишнюю медлительность. А в конце 2023 года случилось и вовсе неловкое. Безосу пришлось запускать спутники Quipper на орбиту на Falcon 9 — Настолько сильно затянулась разработка собственной ракеты Blue Origin. Появление сильного конкурента SpaceX стало бы настоящим подарком для космической отрасли США, но мы уже 10 лет ждем, когда Blue Origin наконец выйдет на нужный уровень. Я искренне желаю им успеха. Чтобы ни говорили об Безосе, его страсть к космосу и стремление расселить человечество за пределами Земли — это не пустые слова. Просто пока я не вижу ничего, что вселило бы в меня надежду на скорый прорыв. В США у SpaceX есть и более эффективные конкуренты, самый яркий из них — Rocket Lab. Ее основатель и генеральный директор Питер Бек — поразительная личность. Прочитав книгу Эшли Вэнса «Небеса с молотка», невозможно не восхититься тем, как далеко шагнул Бек, начав с абсолютного нуля. Правда, ресурсов у Rocket Lab куда меньше, чем у SpaceX или Blue Origin. Я с нетерпением жду новую ракету средней грузоподъемности Rocket Lab с многоразовой первой ступенью, но она отстает от Falcon 9 более чем на 10 лет. Если честно, я думаю, что Безосу стоило бы купить Rocket Lab и поставить Бека у руля. Это был бы лучший способ превратить Blue Origin в реального конкурента SpaceX. Америка богата и другими, подающими надежды космическими компаниями, например, Relativity Space и Stoke Space у которых есть интересные наработки в области многоразовых ракет. Но они сейчас примерно на том же этапе, где была SpaceX во времена Falcon 1. Я надеюсь, что послушав эту аудиокнигу, вы понимаете, какой долгий и тяжелый путь нужно пройти, чтобы создать такую надежную многоразовую ракету, как Falcon 9. Если говорить о космических программах других стран, то единственный, кто может составить конкуренцию SpaceX в борьбе за мировое лидерство в космосе, Это Китай с его государственными и полукоммерческими космическими предприятиями. За последние десятилетия китайская космическая программа совершила мощный рывок вперед. Страна запускает все более сложные межпланетные миссии и строит космическую станцию на околоземной орбите. И, пожалуй, китайские ракетостроители активнее всех остальных конкурентов присматриваются к достижениям SpaceX, пытаясь повторить ее успех. Правда, гарантий здесь нет. Слишком велика финансовая неопределенность в Китае, да и сама форма правления не располагает к тому типу рыночной экономики, который позволил Маску и SpaceX добиться таких впечатляющих результатов. Учитывая все это, я убежден, если в ближайшие 10 лет SpaceX и утратит свое лидерство, то не потому, что кто-то ее обгонит, а потому, что она сама споткнется. Проблема внутри. Знаете, что меня сильнее всего поражает в SpaceX? Прошло 20 лет, а компания все так же одержима идеями своего создателя. Большинство стартапов начинают как бунтари в своей отрасли, у них есть амбициозная цель — предложить клиентам что-то новое и лучшее. SpaceX пошла именно этим путем. Контракты с фиксированной ценой были более выгодны NASA и другим заказчикам. Они получали продукт быстрее и дешевле. Crew Dragon — самый яркий, но не единственный пример. Когда компании растут, они обычно теряют свою устремленность, бунтарский дух, отказываются от оригинального видения. Но только не SpaceX. Она по-прежнему несется в будущее на полной скорости, порой безрассудно, в погоне за новыми прорывами. И это, безусловно, заслуга Маска. Даже сейчас, стоит ему надолго отвлечься от SpaceX на Twitter, Tesla, Neuralink, искусственный интеллект или что-то еще, Работа тут же начинает буксовать. Да, порой он сам отвлекает команду, но при этом остается для компании главным источником энергии и движения вперед. Маск ускоряет прогрессы своим присутствием и готовностью брать на себя ответственность. Принимая серьезное решение, он сознательно идет на риск. В большинстве других компаний и госструктур ни один топ-менеджер не хочет принимать сложные решения и отвечать за возможную неудачу. Поэтому они тянут время то более глубоко изучают проблему, то проводят бесконечные проверки и испытания, но не Маск, он жмет на кнопку «пуск». Иногда решение оборачивается громким провалом, но его готовность нести ответственность не дает процессу застопориться А когда что-то идет не так, никто не устраивает из этого драму. До сих пор один из критериев оценки сотрудников SpaceX — позитивное отношение к резким изменениям стратегии компании. Единоличный контроль Маска над SpaceX и его готовность круто менять направление позволяют сотрудникам без сожаления отбрасывать ненужный багаж и быстро двигаться к новой цели. Взять хотя бы его ночное решение отказаться от Falcon 5 в пользу ракеты с девятью двигателями Merlin — это лишь один из бесчисленных примеров того, как Маск находит кратчайший путь в будущее. Маск лучше многих справляется с ролью первопроходца. Когда он прокладывает новый путь, никто в мире не способен лучше него разглядеть, что ждет за поворотом и каким должен быть следующий шаг. Он освобождает своих сотрудников от барьеров и ограничений, призывая их раздвигать границы возможного, мыслить свободно и искать неожиданные решения инженерных задач. В SpaceX эта стратегия работает блестяще. Впрочем, как и у всех выдающихся личностей, и у Маска есть не только сильные, но и слабые стороны. Некоторые из этих недостатков особенно ярко проявились в его управлении Twitter X: Тщеславие, мстительность и лицемерие. Он говорит о свободе слова, но при этом затыкает рот тем, чье мнение ему не по душе. В социальной сети это вам не ракеты строить? И похоже, с управлением такой компанией Маск справляется не слишком хорошо. Более того, покупка Твиттера усугубила его зависимость от этой соцсети и по ряду сложных причин еще и подтолкнула к переходу от либертарианских взглядов к крайне правому консерватизму и увлечению теориями заговора. Маск вправе придерживаться любых политических взглядов, но это не значит, что нужно выставлять их напоказ или класть в основу решений по управлению Твиттер. За последние годы он настроил против себя очень много людей. Пока я работал над бумажной версией этой аудиокниги, SpaceX удавалось держаться в стороне от скандалов. Билл Нельсон, бывший сенатор-демократ и глава НАСА, никогда особо не доверял Маску и не испытывал к нему симпатии. И даже он не может не признавать ценность SpaceX для космического агентства, как в настоящем, так и в будущем. Когда весной 2023 года я спросил Нельсона, что он думает о поведении Маска, тот ушел от ответа, заговорив о Гвен Шотвелл и о том, как высоко ценит ее работу. А ведь на ней держатся и связи компании с военными. Но Шотвелл уже за 60 она подумывает об уходе на пенсию. Что будет с компанией, когда она уйдет? Явного преемника нет. Что касается технического руководства SpaceX, тут все ясно, это Марк Джанкоса. При всех его недостатках, это харизматичный руководитель и блестящий технарь, К тому же он умеет работать с Маском и знает, как его отговорить от самых безумных затей. Стоит Маску столкнуться с серьезной проблемой, Джан Коса тут же берется за дело. Но заменить Шотвелл он не сможет. Ему не хватает дипломатичности. Как сказал мне один из сотрудников SpaceX, Марка нельзя подпускать к клиентам, слишком уж он резок и не сдержан. Говоря о будущем SpaceX, меня беспокоят три момента. Во-первых, Маск может выкинуть что-нибудь настолько возмутительное, что правительство США разорвет отношения с его компаниями. Пока это выглядит крайне маловероятным, и гражданские, и военные проекты США сильно зависят от технологий SpaceX, ракет Falcon, кораблей Dragon, системы Starlink и корабля Starship. Но люди, принимающие решения в этой стране, внимательно следят за Маском и его действиями, Их настораживает его колоссальное влияние на события мирового масштаба вроде военной операции на Украине и конфликта между Израилем и Палестиной. В Конгрессе немало тех, кто с удовольствием вцепится маску в глотку, появись такая возможность. Во-вторых, непонятно, что будет с компанией, если Шотвелл уйдет на пенсию. Ее присутствие обеспечивает уверенности НАСА и Министерства обороны США и частных заказчиков. Без равносильной фигуры, способные держать маску в узде, все может пойти под откос. И, наконец, в-третьих, SpaceX может лишиться маска. Без него компания рискует утратить дух своего основателя. История знает немало подобных примеров. Boeing, Lockheed и мартин Marietta, как и империи нефтяных и железнодорожных магнатов, всеми ими руководили эксцентричные лидеры. Но со временем капитализм, советы директоров и государственный контроль приструнили их всех. На данный момент Маск и SpaceX успешно противостоят этой тенденции, продолжая радикально менять правила игры на рынке. Для SpaceX и ее мечты о Марсе критически важно, чтобы так продолжалось и дальше. Falcon 9 — самая надежная, совершенная и дешевая ракета в мире. Но Маск каждый день подгоняет своих инженеров, чтобы Starship как можно скорее отправила ее на свалку истории. Зрелые компании так себя не ведут, а вот молодые и амбициозные предприятия — другое дело. Итак, чтобы не сбиться с курса на успех, Маску предстоит решить несколько сложнейших задач. Он должен оставаться проводником прогресса и обновления, не становясь источником хаоса и разрушения. Ему нужно избежать судьбы Говарда Хьюза — американского авиаконструктора, который полвека назад скатился от блестящего предпринимательства к безумным чудачествам. В ближайшие годы перед SpaceX может встать необходимость привлечения частных инвестиций на миллиарды долларов, а для этого нужен Маск, которому инвесторы смогут доверять и за которым захотят идти. NASA и регуляторы космической отрасли рассчитывают, что он и дальше останется таким же надежным партнером, каким был последние 20 лет, и, конечно, после ухода Шотвол Маску нужно будет найти сильного руководителя, который поможет удержать компанию на верном пути. Это колоссальный вызов, и я от всего сердца желаю Илону успеха. Успехи SpaceX и ее невероятные перспективы вдохновили меня и множество других людей. Илон вдохнул в космонавтику новую жизнь, наполнил ее драйвом и надеждой. Он перевернул закостенелый мир космонавтики, и это определенно к лучшему. На смену консерватизму и застою пришли смелость и движение вперед. То, что считалось несбыточным, стало возможным. Место человечества среди звезд. Барьеры падают один за другим. Мы не знаем, что ждет нас впереди, но будущее завораживает. Не хочется, чтобы путешествие заканчивалось. Самое интересное — впереди. Эрик Бергер